Роберт Шекли. Чумной район. Неопытные путешественники стараются материализоваться в каком-нибудь укромном месте, в уединении. Они возникают на помойках, в складских помещениях, в телефонных будках, отчаянно надеясь, что переход выполнен гладко. И всегда подобное поведение только привлекает к ним внимание. То, чего они хотели избежать. Но для такого опытного путешественника, как я, переход пустяк. Место моего назначения – Нью-Йорк в августе 1988 года. Я выбрал вечерний час пик и материализовался в гуще толпы на Таймс-сквер. Конечно, для этого требуется определенная сноровка. Нельзя же просто появиться. Надо сразу начать двигаться». Голова слегка наклонена, плечи чуть сгорблены, в глазах бессмысленное выражение. Тогда никто тебя не заметит. Я провел всю операцию превосходно и, держа в руке чемоданчик, поспешил в центр. Там, возле пруда у Вашингтонской арки, поставил чемоданчик на землю и воздел руки к небу. На меня оглянулись несколько человек. «Подходите, друзья!» – воскликнул я. «Подходите скорей! Не упускайте возможности! Не надо смущаться и робеть! Подходите ближе и слушайте добрые вести!» Вокруг меня собралась маленькая толпа. «Эй, что вы продаете?» – обратился ко мне молодой парень. Я улыбнулся ему, но не ответил. «Мне нужна большая аудитория». «Подождите же, друзья! Подходите и внемлите! Это то, чего вы ждали! Прекрасная возможность! Последний шанс!» Вскоре собралось человек тридцать, и я решил, что для начала достаточно. «Славные жители Нью-Йорка!» – воззвал я. «И я хочу поговорить о загадочном заболевании, неожиданно вошедшем в ваши жизни, об эпидемии» попросту называемой «синей чумой». Сейчас вы уже знаете, что спасения от этого безжалостного убийцы нет. Конечно, врачи продолжают уверять вас, что ведутся исследования, что скоро, дескать, будет найден ключ и определена радикальная терапия. Но на самом деле у них нет ни сыворотки, ни антител. Ничего. Да и откуда?» Ученые не в состоянии даже выявить причины заболевания, пока они наработали лишь пустые и противоречивые теории. Из-за жуткой активности и быстроты возбудителя, чрезвычайной заразности и неизвестных последствий Мора, можно ожидать, что врачи не успеют найти вовремя лекарства для вас, страдающих. Вся история несчастного человечества – «Ясно, показывает. Несмотря на попытки контроля и лечения, эпидемии свирепствуют до тех пор, пока не исчерпают себя». Кто-то в толпе засмеялся. Многие улыбались. Я объяснил это для себя истерией и продолжал. «Что же делать?» Останетесь ли вы пассивными жертвами чумы, обманутыми напускным спокойствием правителей? Или осмелитесь использовать что-то новое, не отмеченное штампом согласия дискредитировавших себя политико-медицинских властей? К тому времени толпа разрослась человек до пятидесяти. Я быстро закончил свою речь. «Врачи не смогут защитить вас от синей чумы. Нет, друзья мои. Но я могу». Не теряя ни секунды, я раскрыл чемоданчик и зачерпнул пригоршню больших белых таблеток. «Вот лекарство, которое усмирит синюю чему. Нет времени объяснять, откуда оно у меня и как действует. Не буду я нести научную тарабарщину. Вместо этого я представлю конкретные доказательства». Толпа притихла и замолкла в напряженном внимании. «Приведите мне заболевшего!» – скричал я. «Приведите десять, если в них еще теплится жизнь, они встанут на ноги!» «Ведите их ко мне, друзья! Я вылечу любого – мужчину, женщину или ребенка, страдающего от синей чумы!» Секунду еще продолжалось молчание, затем толпа взорвалась смехом и аплодисментами. Я пораженно услышал реплики, доносящиеся со всех сторон. Студенты веселятся. Для хиппи он староват. Спорю, это пойдет по телевидению. Эй, мистер, что вы затеяли? Я был слишком потрясен, чтобы пытаться ответить. Я просто стоял у своего чемоданчика, зажав в руке таблетки. Толпа постепенно рассеялась. Осталась одна девушка. «Так что это все значит?» Спросила она. «Реклама». Или вы собираетесь открыть ресторанчик или магазинчик? Расскажите мне. Может, я помогу вам с оформлением документов? Хорошенькая девушка, лет двадцати. Стройная, темноволосая и кореглазая. Ее трогательная самоуверенность вызвала у меня жалость. Это не шутка. Если вы не будете остерегаться чумы... «Какой чумы?» – изумилась она. «Синей чумы». «Чумы, которая свирепствует в Нью-Йорке?» «Послушайте, приятель, никакой чумы в Нью-Йорке нет. Ни синей ни желтый, ни черный. Никакой другой. Ну, признайтесь, что вы задумали?» «Нет чумы?» – переспросил я. «Вы уверены?» «Совершенно. Наверное, держат в тайне», – пробормотал я. «Хотя... хотя это невозможно». От пяти до десяти тысяч смертей ежедневно. Трудно скрыть даже для газет. Сейчас? Август 1988 года? Да. Эй, что вы, побледнели? Как вы себя чувствуете? Прекрасно, — ответил я, что не соответствовало истине. Вам, пожалуй, лучше присесть. Она подвела меня к садовой скамейке. Неожиданно мне пришло в голову, что я ошибся годом. Может быть, компания имела в виду 1990-й или 1998-й? Если так, то меня могут лишить торговой лицензии на продажу лекарств в незаражённом районе. Я вытащил бумажник и достал тоненькую брошюру, озаглавленную «Чумной район». Брошюра содержала даты всех великих эпидемий, их типы, количество погибших и другие важные сведения. С огромным облегчением я убедился, что нахожусь в нужном месте и в нужное время. «Чумной район?» – удивилась девушка, заглянув через мое плечо. «Что это такое?» «Мне следовало скрыться. Мне следовало даже вообще дематериализоваться. Компания давала на этот счет строжайшие указания. Но мне теперь было все равно. Я внезапно захотел побеседовать с этой очаровательной девушкой в старинной одежде, сидевшей на солнышке рядом со мной в обреченном городе. Чумной район – это список дат и мест, где разражались или еще будут свирепствовать основные эпидемии, такие как Великая Чума в Константинополе в 1346 году или Лондонская Чума 1664 года. «Неужели вы там были?» «Да, меня послала компания «Медицинская помощь» во времени». «Значит, вы из будущего?» «Да». «Вот чудесно!» — воскликнула она. «Только вы ошиблись. У нас нет чумы». «Что-то не так», — пробормотал я. «И как нарочно задерживается мой помощник-разведчик». «Вероятно, затерялся во временном потоке». Она любовалась собой. «Мне же все происходящее казалось отвратительным. Девушка, если только она не из единиц счастливцев, чему не переживет. С другой стороны, разговор с ней меня увлекал. Я никогда не беседовал с жертвой эпидемии». «Что ж», – произнесла она, – «приятно было познакомиться». «Боюсь, однако, что вашему рассказу никто не поверит». «Жаль!» – я достал из кармана горсть таблеток. «Пожалуйста, возьмите». о «Серьезно? Для вас и вашей семьи. Сохраните их, пожалуйста. Они вам пригодятся. Вот увидите». «Ну, хорошо. Очень вам благодарна. Счастливого путешествия во времени». Я смотрел ей вслед. Мне показалось, что, завернув за угол, она выбросила таблетки. Впрочем, не уверен. Я сидел на садовой скамейке и ждал. Джордж появился после полуночи. Я гневно набросился на него». «Что произошло? Я чуть не опростоволосился. Тут нет никакой чумы». «Успокойся», — сказал Джордж. «Я должен был прибыть сюда неделю назад, но компания получила правительственную директиву отложить операцию на год. Затем распоряжение отменили, и все пошло по плану». «Почему меня никто не предупредил?» «Тебя собирались уведомить, но в суматохе...» «Мне очень жаль, поверь. Теперь можно начинать». «А стоит ли...» «Что стоит, сам знаешь?» Он пристально посмотрел на меня. «Что с тобой случилось?» «В Лондоне ты был не таким. Но то был 1664 год, а это 1988. Он ближе к нашему времени, и люди выглядят более человечнее». «Надеюсь, ты ни с кем здесь не братался», — заметил Джордж. «Конечно, нет!» Джордж вздохнул. «Я знаю». Наша работа может стать эмоционально неприятной, но надо же трезво смотреть на вещи. Бюро населения предоставило им богатый выбор. Оно дало им водородную бомбу. Да. Но они не испытали ее друг на друге. Бюро дало им все средства для ведения масштабной бактериологической войны. Но их они не использовали. Наконец, бюро предоставило необходимую информацию чтобы сознательно сократить рост населения. Но они и этого не сделали. Они продолжали просто безумно размножаться, вытесняя остальные виды и друг друга, пачкая и отравляя землю. Я знал все это и, слушая, постепенно приходил в себя. Ничто не может расти безгранично, продолжал Джордж. Все живое должно находиться под контролем. У большинства видов... «Такое выравнивание происходит естественным путем, но люди вышли из-под власти природы. Они должны сами выполнять эту работу!» Джордж вдруг побледнел и еле слышно добавил. «Только люди никогда не видят необходимости прореживать свои ряды. Никак не могут научиться. Вот почему необходимы наши чумы». «Ну хорошо, — сказал я, — давай». «Около 20% выживет», – произнес Джордж, словно уговаривая себя. А он вынул из кармана плоскую серебряную флягу, отвинтил колпачок и опрокинул флягу над канализационным люком. Вот и все. Через неделю начинай продавать свои таблетки. После этого планом предусмотрены остановки в Лондоне, Париже, Риме, Стамбуле, Бомбее. Я кивнул. Наша работа необходима. Но иногда так трудно быть садовником людей».